Срочный вызов киржака заставил Наргилая оторваться от размышлений. Ему никак не давало покоя страшное превращение его сородичей. Как они такими стали? Что заставило их такими стать? Или кто? Почему они не боролись? Почему позволили превратить себя в мерзость? Опять вспомнился тот, кого звали дедушкой, величайший гений их народа. «Существо неизмеримой доброты и столь же неизмеримой мощи». А потом то, каким он стал. Тупым фанатиком и с того верующим, что он мирил всего сущего. А все остальные пыль под его ногами. Дикари, обязанные поклоняться великому ему. Как это изменение произошло? Почему? Что стало причиной? Ответов на эти страшные вопросы не было. Ни единого. Приветствую вас, психомастер. Появился на голые экраники ржак чёрный. У меня срочные новости. Здравствуйте. Откинулся на спинку кресла Норгелай. Рассказывайте. Как я вам рассказывал, в сферах нас попросили погасить несколько источников инферно в соседних вселенных. Одна из экспедиций обнаружила в одной из точек место второй планеты Гигантское кольцо. Вся внутренняя поверхность которого пригодна для жизни. Помню, помню этот проект Мечтательный улыбнулся психомастер. Мы его делали с одним моим старым другом. Не знаю, жив ли он сейчас, не превратился ли в сверх-а. Ваш вскинул Ахматову бровь старый орк. Ну да, я забыл, кто вы. Но верность рассказу. На кольце обнаружили несколько цивилизаций разного уровня развития. Одна, по первому впечатлению, вообще приближается к переходу. Но главное, там имеется три обширных пятна, проецирующие инферно. Аарн, как эмпаты, даже рядом находиться не могут. Кроме вероятностных ментатов, мой ученик Николай разработал для нас защиту. В пятна были отправлены экспедиции из непсихоактивных разумных. В центре каждого был обнаружен ни много ни мало некрополь. «Чем оттуда шибало, вам объяснять не надо». Это какая же сволочь на моём колечке некрополя устроила. Помрачнел наргилай. Надо срочно отправляться туда и стереть эту пакость с лица земли. Мой ученик попробовал. Он взорвал у входа в некрополь пространственную мину, схлопывающую определённый объём пространства в одномерную точку. Некрополь схлопнулся, но на его месте осталась нечто странное проход низнамо куда. Эманации, идучи оттуда, показались Николаю знакомыми. Он не сразу вспомнил, что они напоминают, но всё же вспомнил. Примерно те же ощущения возникают неподалёку от средоточий сверхов. Так медленно встал на ноги психомастер. Надо срочно отправляться туда. Берите носители звёздного огня, защиту я им поставлю. Идём. Я помню туда дорогу. Тварь, прячущая свое средоточие в источнике инферно, очень и очень опасна. Без меня с ней не справиться. Понял, кивнул старый орк и отключился. Все закрутилось со страшной скоростью. Были срочно вызваны находящиеся сейчас на кельтане эмо-поэты. Точнее, три эмо-поэта и два музыканта. Когда они узнали, в чем дело, тут бросили все свои занятия и прибыли во дворец. Наргилай тоже вскоре появился там. К сожалению, Тальки, имевший наиболее плотный контакт с Грегором Мордином, отсутствовал. Поэтому попытку вызова взял на себя гитарист Шанни Ора, недавно приехавший в столицу князя, что на гастроли. Носители звёздного огня быстро разучили элегию Света и Тьмы, собираясь исполнять именно её, но с внесением многих деталей от себя и с переходом в импровизацию, чтобы усилить творческий посыл. Как ни странно, Эгрегор отозвался довольно быстро. Ему передали информацию по новым сверхам и сотворенным ими. И он согласился прийти, когда снова позовут, пусть даже в другую вселенную, если, конечно, там будут присутствовать достаточное количество аарн. А в экспедиции их даже больше, чем нужно, так что проблем возникнуть не должно. Помимо того, Кержак собрал десяток самых сильных целителей душ и больше сорока своих учеников — а также захватил на трагедия, который к этому времени разобрался в разработанных Стэвером ритуалах, переделав их под себя и мага Фордена. К сожалению, стационарный ритуальный круг захватить с собой было невозможно. Его придётся создавать на месте, а на это нужно время. Оставалось надеяться, что нарколяльс может задержать хозяина сосредоточия, и это время у ритуалистов будет. Николай ожидал возле входа в батх бывший некрополь, установив вокруг все доступные ему защиты. Пространственная мина схлопнула чудовищное образование в точку вместе со всей мерзостью, находящейся внутри. Вот только после этого сразу стало ясно, что некрополь прикрывал собой нечто странное, какое-то подобие микровселенной. Проход в неё Николай не сразу понял, чем оттуда несёт А когда понял, в срочном порядке отправил в космос Лерка, потребовав немедленно связаться не только с Мерхалаком, но и с руководством Мордина. Благо гросс-адмирал, услышав о возможном средоточии, не стал медлить и тут же вызвал родную вселенную. Получив ответ, он сообщил, что помощь скоро придёт. Немного подумав, Мента создал вероятностный маяк, и Вокержа точно почувствует И действительно, по прошествии получаса из яркой вспышки возникло около 300 различных разумных, почти все из которых Николай хорошо знал. Маги, эма поэты, целители душ, на них всех была навешана защита такого уровня, что у него глаза на лоб полезли. Такой не умел создавать даже Хержак. А значит, её создал кто-то другой, видимо, Наргилай, больше просто никому. Мог бы еще Стевера, но он ушел, и когда вернется, неизвестно. «Быстрее идем, пока он не спохватился», — решительно двинулся к постоянно меняющемуся отверстию в бездну психомастер. Он легким движением руки расширил отверстие, вошел и оказался в постоянно колеблющемся довольно большом, словно бы смятом и искореженном пространстве, полностью отсеченном от реальности. «Если бы не пространственная мина, то никто и никогда сюда бы не добрался, даже сам Наргилай!» «Надо же, не ошибся молодой ментат! Будет из него толк!» Психомастер задумчиво хмыкнул, обнаружив искомое. Трепещущий шарик средоточия пытался скрыться от его внимания, слиться с границей реальностей, но не вышло. Наргилай при помощи кержака Мэтра Гетия с учениками... а затем и присоединившегося к ним и Грегора Ордена, создал адаптированную к текущим условиям копию ритуальной схемы, куда в свое время поместили следоточие дедушки «Никто и Шута» и зашвырнул туда волосатый шарик. Эмма-поэты без промедления заключили основную пентаграмму схемы в кокон звездного огня, проявившегося в виде серебристого пламени. «Правда, далось это им почему-то очень тяжело», словно что-то пыталось им помешать, но всё же не смогло. Ну и что теперь? Заставил всех присесть могучий ментальный образ. Немного в стороне от них появился огромного роста мужчина, весь обвитый бугрящимися жгутами мышц. В нём однозначно угадывался воин. Ты уйдёшь в бездну, где будешь медленно растворяться тысячелетиями, повернулся к нему Наргилай. Не скажу, что рад тебя видеть, Архалад. Ты тяжело уронил упомянутый. Выбрался всё же. Выбрался, подтвердил психомастер. И до сих пор не понимаю, за что вы так со мной поступили. Я был занят своими исследованиями и ни во что не вмешивался. Ты не захотел принимать высшую истину, а значит, стал опасен нашим планам, безразлично сообщил сверху. И не называй меня архалат, носивший это имя давно мёртв. Я воин уже много миллионов лет. Да, ты не он. Рядом с Наргилаем появился очень похожий на его собеседник, тоже мускулистый, но не настолько молодой парень с ярко-синими мудрыми глазами. От него настолько веяло звёздным огнём, светом, тьмой и много чем ещё, что воин злобно зашипел и отшатнулся. Вот таким ты был когда-то, сияющее чудо. Ты спешил к каждому на помощь, На тебя было приятно смотреть, а во что ты превратился? В тусклое, убогое, серое ничто, в мерзость какую-то? Что с тобой случилось, старый друг? Как ты мог стать тусклым и убогим? Как ты мог отказаться от звёздного огня? Ради чего? Ради того, чтобы топтать других разумных и считать себя выше всех? Ты же раньше презирал таких. Я был глуп и неопытен. Столь же спокойно, как и прежде, — сказал сверх. Разве что во взгляде, направленном на себя прежнего, на мгновение промелькнула откровенная брезгливость. «Как глуп и ты, не желая понимать и принимать высшие истины!» В чем же они заключаются, эти высшие истины? Ирония буквально истекала из голоса психомастера. «Просвети меня, невежду! Пока что я вижу вместо мастера миров ничтожество, не способное создать ничего нового!» В чём я ошибаюсь? Во всём, устало ответил воин. Мироздание должно быть изменено и упорядочено, поскольку ныне является собой хаос. Каждый должен знать своё место и никогда не претендовать на чужое. Мы первое поняли и приняли это, а значит, мы мерила всего. Суть и основа нового мироздания именно мы указываем другим на их место, и они должны покоряться, не смея даже подумать о своей воле. А если нет, то должны быть уничтожены. «Кто вас превратил в такую мерзость?» — прищурился Наргилай. «Кто изменил вас?» «Я не верю в то, что можно так измениться самостоятельно». «Можешь верить во что хочешь. Скоро ты вернешься в заточение или примешь великую истину», — ровным голосом произнес сверх. «А пока верни мне средоточие и убирайся отсюда». Прежде ответить мне на один вопрос. Психомастер создал иллюзию мясокомбината декораей, где заживо разделывали разумных. Это вы сделали? А что не так? Явно удивился Воин. За счёт ненужных выживают нужные. И это говоришь мне ты, который бросался спасать всех, кого мог спасти? С изумлением выдохнул психомастер. Да что же с вами сотворили? В какой кошмар вы превратились? Да что такого-то? Я вновь остелел со свёр. Что такого страшного ты в этом увидел? Ничтожные твари пожирают ничтожных тварей. А я в прошлом был дураком, как я уже говорил. Нет, тот ты был настоящим, а этот фальшивка, грустно улыбнулся Наргилай. Ты даже не понимаешь, что творишь. Ты не понимаешь, что они тоже разумны, им больно точно так же, как и тебе. Их боль не имеет ни малейшего значения, брезгливо уронил войн. «Только моя!» «Ну, хватит слов!» «Верни средоточие!» «Нет, не верну!» С грустью посмотрел на него психомастер. «Ты слишком много вреда причинил, и слишком много причинишь еще, если тебя не остановить!» Он повернулся к эмо-поэтам. «Давайте, ребятки!» Те, не теряя ни мгновения, грянули элегию света и тьма. От них во все стороны прянул такой поток сил и творения, что все вокруг буквально засияло. активус вверх задёргался, словно его воткнули электрошокером. Нет! взвыл он, в отчаянии пытаясь прорваться к центру пентаграммы. Не делай этого, Наргилай, мы же были друзьями. Мой друг, Архалат, мёртв в холодном разорил тот. Я вижу перед собой подонка без чести и совести, тварь закона и единого. Да-да, я понял, кому ты служишь, идиот. Впрочем, ты даже сам можешь этого не понимать. Единый очень любит использовать таких, как ты, в слепую. Ты ничего не понимаешь, взвыл Воин. Да пойми же ты наконец, что мы мерило всего в мироздании. Нет, вы не мерило. Вы пыль под ногами мироздания, покачал головой Наргилай. Пришло твоё время отвечать за содеянное. Сгинь. он взмахом руки словно плеснул бензина в расширяющийся кокон звёздного огня тот полыхнул во все стороны протянул пару языков сквозь середоточие и буквально слизнул его не оставив даже следа воян взвыл как шакал которому прищемили причинное место и провалился сквозь землю некоторое время ещё слышался затихающий вой а затем он стих а мы немедленно отправляемся к двум другим некрополям. Подозреваю, там тоже что-то с redaцией. Благоглупое отварис сыграли плохую шутку с самими с собой, скрыв их при помощи инферно. Из-за этого остальные двое ничего не поняли и даже не заметили, что произошло только что. Сила боли и горя оттекает всей манацией, но времени нельзя терять ни минуты. Они могут что-то понять и прийти. А это, пока средоточие не в пентаграммах, опасно. Твари очень сильные. Пространственные мины к двум остальным некрополям уже доставлены, но не взорваны. «Передай своим. Пусть немедленно взрывают и сразу же уходят», — велел Наргиллай. «Дальше средоточиями займемся мы. Я подозреваю, что одной из них принадлежит Лейране, она же госпожа. А это та еще мразь. Именно она сыграла главную роль в моем пленении». Он отошел к киржаку, начав что-то обсуждать с ним. Николай связался с Тредом и Ироком, передав им приказ. «Активируйте мины на подрыв через десять минут и на форсаже уходите в космос», строго приказал он молодым офицерам, «с любыми перегрузками, иначе погибнете не за собачью душу». «Все ясно, башебузокия». «Так точно», — отозвались друзья, отключаясь, «будет исполнено». Мак нервно похростел пальцами, надеясь, что молодые сорвиголовы справятся и не станут лишний раз рисковать, а то с них ведь станет